«А как же вы все-таки познакомились?» Лена не ответила. Маленькая Шура сказала. «Она через посылку познакомилась. Мы, когда в прошлом году на октябрьские торжества отправляли подарки, захотели партизанам послать. А он, то есть Петя, получил ее посылку и прислал спасибо и свое фото. Эту вот, значит, карточку. А потом мы узнали. Потому что Ленка часто плакала. И мы решили что все троем его заменим. Одна не заменит, а трое сможем. Расскажите, пожалуйста, если имеете право, о Пете, какой он был. Только у вас, наверное, времени в обрез, да? Мы подвезли девушек на своей машине к фабричному общежитию. Рассказали им, пока ехали, о Пете Смирнове, о его подвигах и геройской гибели. Выяснилось, что молодые ткачихи пришли на аэродром за 20 с лишним километров из Нагинска. Когда мы приехали к ним домой, они разбудили и привели к нам знакомиться заспанную, очень милую девушку. Она оказалась секретарем комсомольской организации «Фабрики». Разобрав, наконец, в чем дело, она сказала, «Девушки действительно давно просятся в партизанский отряд, но они ведь девушки, не девчонки, должны, кажется, понимать». «Фабрика наша вырабатывает шинельное сукно. Они втроем одевают сто бойцов каждый день. И я против. И буду до конца против. Даже перед ЦК Комсомола буду ставить вопрос решительно. Не пускать и дать выговор за...» Она вдруг потерялась. Не могла верно определить, за что потребует вынесение выговора. Мы рассмеялись, она тоже не сдержала улыбки. «Когда же мы распрощались...» и уже отъехали метров за двадцать, она озорно крикнула нам вслед. «Ждите, и я, может, к вам прилечу!» Через минуту мы уже мчались по шоссе к Москве. «Видишь, Саша», — сказал я товарищу, которого удерживала в Москве жена. «Вижу», — ответил он. «Понимаешь?» «Понимаю. Так я до сих пор и не узнал» удалось ли четырем ткачихам стать партизанками, или они так до конца войны и одевали бойцов Красной Армии. Но не сомневаюсь, и в том, и в другом случае, с делом своим они справлялись хорошо. На другой вечер мы вылетели и часов в десять пересекли фронт. Когда подлетали к Брянску, увидели его освещенным. Четко видны были вокзал, фары паровозов, блестящие рельсы. Пришла, конечно, мысль, что если в 60 километрах от фронта немцы ведут себя так вольно, не соблюдают маскировки, то что делается в районе Ковеля, куда нас направляет теперь партия? Там, в глубоком тылу, они верно совсем распоясались. Однако слухачи не зевали. Свет внезапно и повсеместно погас. В ту же секунду, Поднялись в воздух прозрачные мечи прожекторов. Наш самолет пошел круто вверх, стал пробивать плотный слой облаков. Облака освещались теперь снизу. Видны были большие пятна мутного света, бродившие где-то под нами. То и дело выскакивали из-под облаков красные шары зенитных снарядов. Так длилось минуты три. Потом самолет погрузился в полную тьму. Включили фары. Это ничего не изменило. Впереди плотная белая масса. Самолет немного снизился. Тогда стали видны крутящиеся в воздухе хлопья снега. Я прошел в кабину летчиков. Она освещалась маленькими лампочками многочисленных приборов. Работал автопилот. Командир корабля кричал что-то в ухо второму пилоту, отчаянно при этом жестикулируя. На меня они не обратили внимания. «Как ведут они машину? Как разбираются в направлении?» — думал я. «Мы, партизаны, правда, часто поругивали летчиков. Не точно сбросят груз или, того хуже, парашютистов. А сколько ночей дежурили мы напрасно у костров, ожидая их. Но какое нужно мастерство, какая нужна смелость, чтобы лететь ночью в непогоду» и найти партизанский аэродром. Довольно большая группа лётчиков гражданской авиации специализировалась в войну на полётах к партизанам. Они доставляли нам боеприпасы, оружие, продовольствие, медикаменты. Они привозили к нам новых боевых товарищей, увозили от нас раненых. Сколько раз выручали они нас в последнюю минуту,